Глава 25, Максим. Я тебя простил, говорю я Диане, уже очень давно. А сейчас мне ее даже жалко. У нее такой вид, как у побитой собаки. Прощение просит уже второй раз. Не похоже это на Диану, на ту, которую я знал. Может, у нее реально все в жизни так хреново, как Анька расписывает? И гнать ее как-то неудобно, хоть и говорит, что готова уехать. Сюда из города добираться часа полтора. «Не уверена, что ты говоришь это искренне», — произносит Диана. «Пф, не верит она. Ни мои проблемы». «А чего ты хочешь? Нотариально заверенную расписку?» «Не смешно». Она надувает губы, и я снова вижу прежнюю Диану. «Странное ощущение. Она-то, может, и прежняя, но я — нет». «Хочешь, скажу искренне?» — спрашиваю я. «Да», — выдыхает она и как бы невзначай придвигается ко мне. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты тогда свалила». «Рад?» Диана шарахается от меня, а я продолжаю. «Хотела правду? Пожалуйста». «Если бы ты не уехала, мы бы поженились, и наша жизнь была бы адом, моя так точно. Но мы любили друг друга. Я тоже так думал, пока не встретил Нику и не узнал, что такое настоящая любовь. А то, что было между нами, просто больная юношеская страсть» замешанной на ревности, неуверенности и желании доказать свою крутость. Но, — начинает Диана, — я ее перебиваю. И, кстати говоря, даже если бы мы тогда поженились, к этому моменту мы бы точно уже развились. Почему? Потому что я бы рано или поздно поумнел и не захотел бы продолжать этот нездоровый цирк. «Эй, шашлычник!» — слышу я голос Алекса. «Давай за стол, тут народ тосты говорит». Я иду к друзьям, прихватив оставшиеся шампуры с поджаристым мясом. Диана, наверное, идет следом. Я не знаю, я не оглядываюсь. Чувствую облегчение от того, что сказал ей то, что давно хотел сказать. Я сажусь рядом с Алексом и Богданом, чокаюсь со всеми кружкой с пивом. Чувствую себя в целом неплохо, напряжение постепенно отпускает. Я ржу над тостами, которые выдает Алекс, и над лыжными байками, которые травят все по очереди. И даже Диана не сильно мешает наслаждаться вечером. Она все больше шушукается с Анькой, не приближаясь ко мне. Одна кружка пива, вторая, веселье нарастает. В какой-то момент Диана все же оказывается рядом. «Мы с тобой будем друзьями?» — спрашивает она. «Нет». «Почему?» «Потому». «Ничего объяснять не собираюсь. Если сама не понимает, значит, ума у нее не прибавилось. Диана снова обиженно надувает губы. «Но мне абсолютно пофиг. Я пью пиво. Становится прохладно. Мы все перемещаемся с террасы в гостиную, где Лёха разжигает камин. А потом начинаются танцы. Что? Танцы? Это я танцую, дергаю конечностями под какую-то попсовую песенку про малинку. Да ладно. Это точно означает, что я в жопу пьяный. Какая-то часть меня еще соображает, что происходит, но уже не очень четко. Мысли путаются, руки-ноги как не свои. А еще мне ужасно жарко. Блин, как я так нажрался-то? Сколько я выпил? Не помню. Но пил только пиво, поэтому таких эффектов быть не должно. Так, а сейчас что происходит? Я танцую медляк с Дианой. Серьезно? Голову застилает густой туман. Диана меня дико раздражает. Мне жарко, душно, нечем дышать. Хочется отлепить ее от себя и выбросить, но она не отлепляется. Приклеилась, как банный лист к заднице. Прижимается, что-то жарко шепчет своими душными губами. Фу! Кстати, кажется, мы уже не в гостиной. И музыка исчезла. И мы почему-то остались вдвоем. Куда все подевались? Чего ты бы сейчас хотел? Слышу я страстный шепот Дианы. Скажи правду, не бойся. И я говорю чистую правду. Больше всего на свете я бы сейчас хотел оказаться дома... Открыть окно, обнять Нику, и чтобы она положила на мой раскаленный лоб свои нежные прохладные ладошки.